Глава 24 Маленький смуглокожий мальчик застенчиво произнес: "Меня зовут Тими". Рядом с ним его младшая сестренка заерзала, улыбнулась и прошептала: "А я Дора". Николас повторил: "Тими и Дора". Их мать миссис Лантану, стоявшая чуть в стороне, он сказал: "У вас прекрасные ребятишки". Увидев жену Лантану, он подумал о своей о Рите, все еще живущей внизу, обреченной жизнью подземных убежищ, судя по всему вечный, поскольку даже честные люди с поверхности вроде Дэвида Лантану, и если он правильно понял строительного магната Луиса Рансибла, даже эти люди не имели ни планов, ни надежд, им нечего было предложить танкерам, разве что в случае Рансибла, гигиеничные и удобные тюрьмы на поверхности вместо темных и переполненных тюрем внизу. А Лантану Его лиди убили бы меня, понял Николас, если бы вдруг откуда-то не появился Телбот Янси, да еще с исправным оружием. Он обратился к Лонтану. Как они могут утверждать, что Янси — обман? Блэр сказал так. Они все подтвердили, и вы говорите так же. «Каждый лидер, что когда-либо правил, ушел от прямого ответа Лантану. «Это другое», — сказал Николас. «Я думаю, что вы понимаете, это ведь не вопрос отличия человека от его образа в глазах общественности. Это такой вопрос, который, насколько я знаю, никогда в истории вообще не поднимался. Вероятность того, что данного человека, в принципе, не существует. И все же я видел его. Он спас мне жизнь. Он вдруг подумал, я поднялся сюда, чтобы узнать две истины что Телбот Янси не существует, наперекор тому, во что мы верили всегда, и что он все же существует, что он достаточно материален, чтобы прикончить двух хищных, профессиональных и опытных лидик, которые в отсутствие властного, усмиряющего приказа совсем одичали и убили бы меня, даже особенно не рассуждая. Убийство человека, как само собой разумеющееся, как часть их работы, возможно, даже основная часть в качестве компонента своего облика, сказал Лантано. Каждый мировой лидер всегда имел некий фиктивный аспект, особенно в прошлом веке. И безусловно, во времена Рима, как например, на самом деле выглядел Нерон, мы не знаем. Но и они тогда не знали. И то же самое, верно, по поводу Клавдия, был ли Клавдий идиотом или же великим, даже святым человеком. И пророки «Религиозный, вы не дадите ответа», — сказал Николас. Это было очевидно. Сидящая со своими детьми на длинном диване из кованого чугуна с подушками из пенорезины Изабелла Лантана сказала. «Вы правы, мистер Сен-Джеймс, он не ответит, но он знает». Ее глаза, огромные и полные внутренней силы, безотрывно смотрели на мужа. Они с Давидом обменялись взглядами, значительными и молчаливыми. Николас, оказавшийся лишним, поднялся на ноги и прошелся по просторной, с высоким потолком гостиной, бесцельно, чувствуя себя отвратительно беспомощным. «Выпей», — предложил ему Лантану. «Это текила. Мы привезли очень хорошую из Мехико», — он добавил. «Я тогда выступал перед дисциплинарным советом и к своему удовольствию обнаружил, насколько же им все безинтересно». «Что такое дисциплинарный совет?» — спросил Николас. «Это настоящий Верховный суд этого, только нашего мира». «Что вы пытались получить от них?» — снова спросил Николас. «Постановление?» После длительной паузы Лантанно лаконично ответил. «Постановление по очень теоретическому вопросу, точного легального статуса протектора, в сравнении с агентством, в сравнении с генералом Холтом и маршалом Хринзанем. Он прервался, поскольку один из его домашних, Лиди, вошел в гостиную и почтительно приблизился к нему. В сравнении со Стентоном Броузом, закончил он. «Что случилось?» — спросил он у Лиди. «Доминус, у границ нашей охраняемой территории, находится некий Ян Симен», — доложил Лиди. «Вместе с его свитой или прислугой, общим счетом, 30 Лиди. Он крайне возбужден и желает пообщаться с вами». Вместе с ним там находится группа людей, определяемых как «команда Сфута, которые защищают его персону от реальных или воображаемых угроз, как он заявляет согласно приказу из Женевы. Он выглядит весьма напуганным и просит передать вам, что его лучший друг убит и что он будет следующим. Вот его точные слова, мистер Лонтану, я записал их. Он сказал, «Если Лантану. Будучи крайне взволнован, он забыл про обязательную вежливую форму. «Если Лантану не сможет мне помочь, то я следующий. Пустить ли нам его?» Обращаясь к Николасу Лонтану, сказал, «Это, судя по всему, один Ян Симен из Северной Калифорнии по имени Джозеф Адамс, поклонник некоторых аспектов моей работы». Он на секунду задумался и сказал «Лиди». «Пригласи его войти и присаживаться. Но на девять часов у меня запланирована рабочая встреча». Он взглянул на часы. «Уже почти девять. Убедись, что он понял. Я приглашаю его ненадолго». Когда Лиди удалился, Лантану сказал Николасу. «Парень не совсем пропащий. Он даже может показаться тебе интересным. Его работа вызывает у него угрызение совести, внутренние конфликты, но...» Лонтана сделал пренебрежительный жест, для него вопрос был решенным. Он все равно продолжает этим заниматься, несмотря на все прошлые и настоящие сомнения. Да, они у него есть, но он продолжает. Голос Лонтана вдруг затих, и внезапно проявился его облик старика, древнего и морщинистого, старше, чем когда-либо ранее. Уже далеко не среднего возраста это было тем, что Николас увидел вскользь, когда Лантану спускался в подвал в Шайене. Вот только сейчас он увидел это же, на мгновение практически в упор, и сразу все исчезло. Словно всего лишь игра отражения огня, вовсе не перемены в человеке. И все же он знал, понимал отчетливо, что все таилось внутри этого человека. И при взгляде на жену Лантану и двоих его детей Ему на мгновение почудилось, он словно бы краем глаза увидел некое увидание и у них. Разве что для детей это скорее было взрослением, продвижением в сторону юности и энергии. Они вдруг и на миг стали старше, и потом это тоже закончилось. Но он успел увидеть, увидеть, как дети стали подростками, а миссис Лантану седой, кивающей головой в полусне без времени забытье, которое было попыткой сберечь ускользающие, ушедшие силы. «Вот и они», — сказала Изабелла Лонтано. С звуком в гостиную вошла группа Лидди, остановилась, и за них выскользнула четверка бойцов, профессионально и внимательно осмотревших все вокруг. И только потом после них появился напуганный и одинокий человек. «Джозеф Адамс», — догадался Николас, — Мужчина дрожал от мрачных предчувствий, словно выжитый изнутри. Уже, а не только потенциально, ставший жертвой некой подвижной, как жидкость, вездесущей смертельно тревожной силы. «Спасибо», — хрипло сказал Адам с хозяину. «Я не задержусь надолго». Верн Линблом был моим близким другом. Мы работали вместе. Его смерть... Я даже не слишком беспокоюсь о себя. Он указал сперва на отряд своих лиди, потом на охраняющих его командос, свой двойной щит. Все дело в шоке от его смерти. Я к тому, что это и без того очень одинокая жизнь, в лучшем случае. Дрожа он опустился у огня недалеко от Лантана, бросил взгляд на Изабеллу и двоих детей, потом на Николаса с явным растерянным непониманием. Я отправился в его поместье в Пенсильвании. Его Лидия знает меня, запомнили, потому что мы с ним частенько играли в шахматы по вечерам, и они впустили меня. — И что же вы там обнаружили? — спросил Лантану неожиданно жестко. Николас был поражен враждебностью его тона. Адамс сказал, — Лидия типа шесть, старший из них. Это он впустил меня вручил мне данные от встроенного в стену энцефалографа, то, что аппарат смог записать отчетливый альфа-ритм мозга убийцы. Я загрузил эти данные в Мегавак-6В и проверил их. У компьютера есть досье на всех членов организации. Его голос дрогнул, ладони тоже. И, спросил Лантану, чью же карточку он выплюнул. После паузы Адамс сказал, Стэнтона Броуза. Таким образом, я полагаю, что это Броуз убил его. Убил моего лучшего друга. То есть сейчас, — подытожил Лантану, — вы не только лишились лучшего друга, но еще и приобрели взамен врага? Да, я думаю, Броуз убьет меня следующим. Как он убил Арлин Дэвидсон, потом Хига, а потом Верна. Это люди Фута. Он указал жестом на четверку командос. Без них я был бы уже мертв. Лантана задумчиво кивнул и сказал. «Вероятнее всего». Сказал, будто точно это знал. «Так вот, зачем я прибыл?» Сказал Адамс. «Прибыл, чтобы просить вашей помощи». «Я видел вас. Ни у кого нет ваших способностей». Броуз нуждается у вас. Без таких людей, молодых, блестящих новичков в агентстве вроде вас, в конце концов мы совершим ошибку. Сам Броус все более и более впадает в маразм. Его мозг дряхлеет. Раньше или позже он пропустит пленку с крупной серьезной ошибкой, вроде тех ошибок в лентах Фишера, Боинг-707 или Сталин, говорящий по-английски. Ну, вы знаете о них». «Да», — сказал Лантану, — «я знаю. Там есть и еще» но в основном так и не замечены. Обе версии сознательно и коварно искажены в деталях. Хорошо, я критически нужен Броузу, и что дальше?» Он взглянул на Адамса в ожидании ответа. «Скажите ему», — ответил Адамс, задыхаясь, словно испытывая трудности с дыханием, «что если я погибну, то вы с вашими талантами уйдете из агентства». «А зачем бы мне это делать?» Потому что, сказал Адамс, однажды придет и ваша очередь, если Броуз останется безнаказанным. Как вы думаете, почему Броуз убил вашего друга Верна Линплома? Видимо, он решил, что его специальный проект. Адамс прервался и смолк, явно борясь с собой. Все вы выполнили свою работу, сказал Лантану. И как только каждый из вас сделал свою часть, он был уничтожен. Арлин Дэвидсон. Как только прекрасно сделанные наброски, да не наброски даже, а абсолютно реалистичные чертежи, идеальные в каждой детали, были сделаны и сданы. Хик, как только он обнаружил артефакты на стройплощадке в Юте. Лейнблом, как только он доделал сами артефакты, и они были запущены в прошлое. Вы как только допишете ваши три статьи для Natural World. Они ведь закончены. Он остро взглянул на Адамса. «Да», — кивнул Адамс. «Сегодня я передал их в агентство». «Для дальнейшей обработки. Чтобы их напечатали в фальшивых изданиях задним числом, состарили и так далее. Похоже, что вы в курсе». «Но...» — он ответил Лантану не менее острым взглядом. «Хик погиб слишком рано. Он не успел, не привлек внимания». Рансибла к артефактам, хотя на нем была камера, и она записывала происходящее. У Броуза есть и другие агенты в структурах Рансибла. И они доносят, и камера подтверждает их слова, что Рансибл ничего не знает, вне всяких сомнений. Он не в курсе о существовании, теперь уже бывшим этих артефактов. Так что... Его голос стих превратился в удивленное бормотание. «Что-то пошло не так». «Да», — согласился Лантану. В самый критический момент действительно что-то пошло не так. Вы правы. Хиг погиб в самой малости раньше, чем нужно. Я вам еще кое-что скажу. Вашего друга Линблома убила немецкая машина изобретения военного времени под названием Гештальтмахер. Она выполняет две отдельные задачи. Во-первых, уничтожает жертву мгновенно и безболезненно, что в немецком понимании этически приемлемо. А потом она выкладывает цепочку «Улик», — перебил его Адамс. «Я знаю, мы и наслышаны о таком. Мы знаем, что она хранится в закрытой секции военного архива, куда, само собой, доступ имеет только Броуз. Тогда получается, что альфа-ритм мозга, который записал уверенно следящий монитор постоянного действия, он замолчал, сплетая и расплетая пальцы. Он был поддельным». Целенаправленно сфальсифицированным этой машиной, гештальтмахером. Фальшивки. Они создают гештальт. Образ, улики вроде этой, указывающие на человека, остальные улики. Все указывали на Броузу в унисон. Вебстер Фут, который вот-вот здесь появится, загрузил все семь улик в московский компьютер, и тот выдал в ответ единственную карточку — Броуза. Точно так же, как Мегавак 6ви на основе вашей единственной улики. Но одной, этой одной оказалось достаточно. Тогда получается, хрипло сказал Адамс, что Броуз не убивал, верно. Это сделал кто-то другой, который не только желал убить Линблома, но и хотел, чтобы мы поверили, что убийца Броуз. То есть какой-то враг Броуза. Его лицо... Страшно исказилось, и Николас, наблюдая за ним, понял, что мир этого человека только что рухнул. В сию секунду у него не было никакой опоры, не на что было ориентироваться в интеллектуальном или идейном смысле. Психологически он поплыл, потерялся в море, без цвета и берегов. Однако Лантано не казался особенно тронутым отчаянием и непониманием Адамса. Он резко произнес. Но Гештальт оказался пойманным на месте убийства. Его задержали бдительные Лидди Линблома. Человек, пославший машину, настроивший для нее все улики, знал, что Линблом носит датчик смерти. Разве не почти все Ян Симены носят датчики смерти? Вот вы, например, носите, — он указал на шею Адамса. И Николас увидел там золотую нить толщиной с волос, а точнее нить из какого-то необычного металла. «Да, это факт», — признал Адамс, растерянный практически до полной потери речи. И таким образом Броуз увидел возможность создания себе алиби, доказательство того, что это не он стоял за отправкой Гештальтмахера. Поскольку заложенные улики указывали на него, а очевидно, что цепочка улик фиктивна, то Фуд, профессионально об этом осведомленный, понял, как и планировал Броуз, что цепочка эта должна указывать на Броуза как на убийцу, что именно этого и хотел киллер, и что Броуз невиновен. Он сделал паузу. Однако Броуз виновен. Именно Броуз запрограммировал машину, чтобы создать улики против себя и таким способом заставить детективов поверить в свою невиновность. «Я не понимаю», — сказал Адамс. Он покачал головой. «Я просто не понимаю, Лантано. Не надо повторять, я услышал все, что вы сказали. Я понимаю, что это означает. Это просто слишком... Слишком запутано. согласился Лантано. «Машина, что убивает, а затем выкладывает фальшивые улики, только на этот раз фальшивые улики являются настоящими. Перед нами, Адамс, вершина искусства фальсификации. Последняя стадия эволюции той организации, что была создана именно с целью выработки фальшивок. Убедительно. А вот и Фут. Лантану встал и обернулся к двери. Она открылась, и вошел человек, без своры Лидии, бойцов охраны, как отметил Николас, с кожаной папкой под мышкой. «Адамс поздоровался Фут. Я рад видеть, что им не удалось добраться до вас». Мрачно, с необычной усталостью, Дэвид Лантану представил присутствующих друг другу. Он впервые объяснил присутствие Николса до безумия испуганному Янси Симену, Джозефу Адамсу. «Я прошу прощения, Адамс», — сказал Лантану, «но, боюсь, мое совещание с мистером Футом является конфиденциальным. Вам придется нас оставить». Севшим от волнения голосом Адамс спросил. «Так вы поможете мне или нет?» Он встал, но пока не двигался с места, а его охранники, как люди, так и искусственные создания, оставались неподвижными, внимательно наблюдая за происходящим. «Мне нужна помощь, Лонтану. Нет такого места, где я могу укрыться от него. Он достанет меня, поскольку у него есть доступ к этому секретному оружию. Бог весть, что еще хранится в этих архивах». Он бросил на Николаса умоляющий сумасшедший взгляд в поисках любой поддержки, даже его. Николас сказал... «Есть такое место, где он вас точно не найдет». Он раздумывал над этим уже несколько минут, как только сумел понять суть проблемы Адамса. «Где?» — жадно спросил Адамс. «Внизу, в каком-нибудь из убежищ танков». Адамс смотрел на него с нечитаемым выражением лица. Оно было слишком расплывчатым, слишком отражало внутренний конфликт, чтобы можно было что-то по нему понять. «Мой танк», — сказал Николас сознательно, поскольку вокруг было слишком много ушей, не упоминая его название. «Я могу найти вертикальный туннель. Я собираюсь вернуться с артифоргом, за которым и шел. Или без него. Вы можете пойти со мной». Фут оживился. «Ах, артифорг! Так это для вас, поджелудочная железа!» Он уселся и расстегнул свою кожаную папку. «Кто-то из вашего танка?» «Ценная личность? Нежно любимая пожилая тетушка?» Артефорги, как мистер Лантана, без сомнения успел рассказать вам. «Я все равно буду продолжать поиски», — упрямо сказал Николас.